Глава 28. Гусь не на мясо. Личность не едят. Гуси – птицы умные, наблюдательные и отличные аналитики. Да еще и говорить умеют. На гуси нам, разумеется, но вполне осмысленно. Гусь-помпон живет у нас уже восемь лет. За это время можно узнать личность. Помпон отлично соображает, с кем и что именно можно себе позволить. Например, когда наша соседка Катерина идет всех кормить, и руки у нее заняты, он вполне может ее попугать, ну, попытаться попугать, клюв открыть, пошипеть. А меня пугать смысла нет. Помпон честно попробовал, но не рассчитал время. У меня как раз руки в тот момент были свободны, и он слегка получил хворостиной по хвостью. Обиделся. Потом долго не разговаривал. Но решил все-таки простить. Строго говоря, он не совсем наш, а Катин. Катя наша любимая соседка по даче. И мы предложили поселить гусей у нас, потому что им тесно в Катином курятнике было. Короче, уже не так важно, чей помпон. Живет и живет. Раньше жил он с супругой. Кусочка была милая, кроткая. Очень спокойная. Но вот несчастье случилось. Умерла гусочка летом. Узнали мы об этом сразу же. Помпон ее звал, звал, а она не идет. Он сам подошел, а дальше начался такой крик. Помпон ходил и кричал. Звал, да так отчаянно, что сил никаких не было. Мы думали, что ночью он затихнет. Куда там? Тоскливые крики стали только чуть реже. До утра. А дальше с новой силой. На третий день мы с Катериной и Федором обзвонили уже всех, кто в окрестностях гусей продавал. «Нигде нет гусынь. Хоть что хочешь, то и делай». «Кать, поехали на рынок, может, там найдем». Федор деловито оторвал Катерину от попыток помпона хоть чем-то накормить. «Поехали, — говорю, — этак загнется птиц». Федор с Помпоном в отличных отношениях. Они любят беседовать. Федор ему что-то буркнет, а Помпон смешно попискивает, отвечает. «Ну, тут уж не до бесед. Беда у птица». Вернулись они без гусыни. Зато с двумя коробками гусят. Семь штук, как с куста. «Ой, укачала, бедалах, укачала». Катерина вытаскивает четырехмесячных смешных малышей, а те не очень-то стоят, очень стоят на ногах, лапы разъезжаются. И болтает их после поездки в машине, так что они толком понять не могут, где они, кто они. Головы трясутся, сами жмутся друг к другу, переживают. А Помпон как раз собрался исполнить очередную трагическую песнь. Глубоко вдохнул и узрел гусят. «О, а это еще что такое?» Шею вытянул, и в перевалку, почти на цыпочках, начал подкрадываться к незнакомым птицам. Добрался. Рассмотрел. «Как бы не побил», – шепчу я. «Ну, тогда заберу к себе. У меня и так у утята весь огород сожрали. А что не сожрали, затоптали. Хуже уже не будет». Катерина утя держит в загородке потому как и взрослые утки гонять начали. И эта утиная мелочь начала прорываться на грядке. «Ой, смотри!» Пампон обошел гусят кругом. Подумал, определил, что это гусята, а не неведома печушка. Вздохнул. Громко так, отчетливо. И командным тоном загоготал. Гусята после поездки были не в очень хорошем состоянии. Даже стоять получалось с трудом. Да и непривычно все, страшно. А тут услыхали гогот. Взбодрились и ринулись к дяде гусю. К вечеру в курятнике уже царила тишина и благолепие. Помпон взял под крыло семерых гусят, уже не кричал. Ему даже клюв просто так открыть некогда было. Одно дитя погналось за курицей. Нельзя! С курами помпон дружит. А хулигана. Второе тащит в клюв несъедобное перо. Отнял. Га-га-га-гадость, плюнь! Гогочит строго. Третий дидетка застыла около еды. Показал, что есть можно. Короче, упахивался помпон поначалу жутко. Зато к концу недели гусята слушались любого писка помпона идеально. Очень забавно их кормить. Несешь, к примеру, кабачок они его еще не пробовали. Встречают прямо у калитки. Толпятся, пищат что-то. Живенько так интересуются, что ты такое принесла? Ой, а что это? А это зачем? Головы склонят, разглядывают. Потом, как по команде, все оглядываются на помпона. А это что? га га, -га гастрономическая штука. Явно слышится в ответ. Помпон важно подходит. Дети расступаются. Он берет половинку кабачка у меня из рук, укладывает его на землю показывает, как с ним нужно обращаться. Поднимает голову, строго осматривает гусят. Все увидели, все поняли. Отступает. Гусята налетают пробовать, но не раньше, чем он разрешил. Помпон оказался исключительно ответственным воспитателем. Всех кормит, за всеми досмотрит. Ворону прогонит, которая гусенка дразнит. Заодно и от кур тоже. Нечего соседок обижать. петухуки кивнет вполне дружественно. Они друг другу, по-моему, сочувствуют. А потом он стал на страже. На даче прибежали одичавшие собаки. Бегали только ночью. И собирали, где чего можно было найти, ну, в том числе и заплутавшую птицу. Видимо, интересовались и гусятами, потому что помпон в ночи начинал голосить отчаянно, резко и тревожно. Совсем не так, как он гусочку свою оплакивал. Так что про гусей, которые Риму стерегли, я очень даже верю. Бдяты не только так. К концу августа гусята подросли и начали своевольничать. Ну, не все, конечно, а парочка неслухов. Помпону тут проявил себя. Ах, ты не слушаешься! Я тебе сейчас! Все равно сильно не наказывает. Так в воспитательных целях. Пусть гуски щепанет, да и отпустит. Он умный. Так что, когда пишут, что все гуси идут на мясо, не верьте. Есть личности, их есть нельзя. С ними общаться надо. Поболтать вот на досуге. Если помпон в настроении, он даже что-то философское может рассказать. С выражением, с толком, с чувством, с расстановкой. Гусь – птица умная.